Мой дорогой серф, прошли годы с тех пор, как я имел возможность видеть воочью черты лица знакомой ныне незначительной части цивилизованного мира, но лишённой, дорогой мой серф, сил у сложившихся обстоятельств, над которыми я не властен, общества друга и товарища моей юности. Я не переставал следить за его парящим полётом, и никто не мог мне воспрепятствовать, хоть нас разделяли ревущие волны морей. Дарнс занимать своё место у пиршественного стола, к которому вы нас приглашаете. Пользуясь отъездом отсюда человека, которого мы оба, дорогой сэр, уважаем и чтим, Я не могу не выразить вам от своего имени, а также беру на себя смелость добавить от имени всех жителей Портмеделл-Бэй благодарность за интеллектуальные наслаждения священнослужителем Коево вы являетесь. Следуйте этой стезе и впредь, дорогой сэр. Здесь вас знают и ценят. хотя мы где-то далеко, но отнюдь не лишены друзей, не меланхолики и смею добавить, не отсталые. Продолжайте, дорогой мой сер, ваш арлинный полёт. Жители Портмидл-Бей мечтают, по крайней мере, следить за ним с восторгом, с восхищением и себе в назидание. А среди глаз устремлённых на вас из этой части земного шара вы всегда найдёте, пока он не утерял способности наслаждаться светом и жизнью, глаз принадлежащий Уилкинсу Миккедеру, мировому судье. В скленовна столбце газеты я установил, что мистер Миккебер является деятельным и почтённым сотрудником этого печатного органа. В том же номере было и другое его письмо, посвящённое какому-то мосту, а также объявление о выходе отдельным томом подобных его писем с из значительными дополнениями, и, если я не ошибаюсь, передавая статья тоже принадлежала его перу. До отъезда мистера Пегати мы частенько говорили по вечерам о мистре Микабере. Мистер Пегати жил у нас всё время, карцокла месяца. А бабушка и его сестра приезжали в Лондон с ним повидаться. Когда он уезжал, мы с Агнес простились с ним на борту корабля. Больше нам не придётся на этой земле с ним прощаться. Но до своего отъезда он побывал со мной в Ярмуке, чтобы поглядеть на надгробную плиту, положенную мною на кладбище в память о Хаме. Когда по просьбе мистера Пегати я записывал для него простые слова, выищенные на плите, он наклонился и взял горсть земли и пучок травы. Даемли, сказал он, пряча это у себя на груди. Я ей обещал, мистер Дэви. Глава 64. Последний взгляд в прошлое. Вот я и кончаю писать мою поэзь. Ещё раз, уже в последний, прежде чем закончить эти страницы, я бросаю взгляд в прошлое. Я вижу себя и рядом Магнус. Мы идём вместе по жизненному пути. Я вижу вокруг нас наших детей и друзей и по дороге я слышу гул голосов много этих голосов и не безразличны они мне какие лица особенно чётко выделяются в толпе плывущей мимо меня вот они и все обращены ко мне когда я задаю этот вопрос вот бабушка у неё другие более сильные очки ей лет 80 а может быть больше но она всё ещё дерётся прямо и в холодную погоду может пройти без отдыха 6 миль а вот пэгги с ней неразлучная добрая моя старая няня она тоже в очках И вечерами сидит со своим шитьём у самой лампы, и всегда при ней огарок восковой свечи, сантиметров футляри и рабочая шкатулка с изображением собора Святого Павла на крышке. Щеки и руки, погте, такие упругие и красные в пору моего детства, что я не доумевал, почему птицы не клюют их вместо яблок, сморщились теперь. Всё ещё блестят её глаза. Его бледные черты лица кольца затенёнными, хотя глаза всё-таки потускнели, но я шершавый палец, похожий как я, как ты заметил на тёрку для мускатных орехов, остался таким же, как раньше. И теперь, когда я вижу, как мой самый младший сынишка, ковыляющий от бабушки к ней хватается за этот палец, я вспоминаю маленькую гостиную в нашем доме. и то, как я некогда тоже учился ходить. С разочарованием бабушки, испытанным ею в далёкие времена, теперь покончено. Она крёстная мать настоящей Бетси Тротвуд Адора, следующая за Бетси по порядку. Утверждает, что бабушка слишком балует Бетси. Карман поегти, что точно оттопыривается. В нём лежит не больше, не меньше, как книга о крокодилах, теперь она в плачевном состоянии, но хотя много листов в ней разорвано и сшито нитками, Пегати показывает её детям как драгоценную реликвию. Странно видеть мне своё собственное детское лицо, глядящее со страницы той книги о крокодилах, и странно вспоминать о своём старом знакомце Бруксе из Шеффилда. Вот этот летний день школьных каникул вижу я среди своих сыновей Стрека. Он мастерит гигантские бумажные змеи и пока не поряд в воздухе вззирает на них с неописуемым наслаждением. Приветствует он меня восторженно и подмигивая шепчет мне: "Тротвут Вам приятно будет узнать, как только мне нечего будет делать, я закончу свой мемориал, а ваша бабушка, сэр, самая замечательная женщина на свете. А это что за скреденная леди? Она опирается на палку, обращает ко мне лицо со следами былой гордости и красоты и делает слабые попытки победить по мрачнению рассودка, жалкого, весильного и неспокойного. ов саду и рядом с ней стоит суровая мрачная измождённая женщина с белым шрамом на губе прислушиваясь к тому что они говорят роза я забыла как зовут этого джентльмена роза наклоняется к ней шепчет мистер коперфилд радо вас видеть сэр меня огорчает что вы в трауре надеюсь со временем вам будет легче нетерпеливая спутница бродит её говорит, что я не в трауре, просит снова взглянуть, пытается вернуть её к действительности. Вы видели моего сына, сер, говорит старая леди. Вы с ним помирились? Пристыдно глядит она на меня, подносит руку к колбу и что-то бормочет, вдруг она кричит. И голос её страшен. Роза, подойдите, он умер. Роза пускает передний на колени, то ласкает её, то с ней препикается, то с яростью говорит ей: "Я любила его так, как вы никогда не любили", то прижимает её голову к своей груди и баюкает как ребёнка. В таком виде они остаются, когда я их покидаю, и такими я нахожу их снова, и так они волочат своё существование из года в год. А что это за кораблит от дамой из Индии, и кто эта английская леди, вышедшая замуж за старого шотландского краза Брюзгливого и лопоухого? Неужели это Джулия Милс? Ну, конечно, Джулия Милс, раздражительная и разодетая. А вот её темнолицый лакей, который приносит ей на золотом подносе карты и письма, А для того, чтобы сервировать и в будуаре второй завтрак, естьнё служанка с меднокрасной кожей, вся в белом, с ярким платком, повязанным вокруг головы. Но теперь Джулия Милс не ведёт дневника, не поёт панихиды по любви и бесконечно ссорится со старым шотландским краземом, похожим на загорелого бурого медведя. Джулия в пуши в золоте И ни о чём не может говорить, и ни о чём не может думать, кроме как о золоте. Мне она нравилась больше, когда пребывала в пустыне Сахари. Прочим, может быть, это и есть пустыня Сахар. Правда, у Джулии есть великолепный дом, избранное общество, и ежедневно она даёт роскошные обеды, но вокруг неё что-то я не видел зелёных побегов. Не видел ничего, что могло бы расцвести и дать плоды. А что называет Джулия обществом, я знаю. В него входит, например, мистер Джек Мелдон. Свысока с своего поста он подсмеивается над рукой заплатившей за этот пост и говорит мне, что доктор такой очаровательный истерё. Но если вот Джулия общество есть собрание пустопорожних джентльменов и леди. Если сущностью является полное равнодушие ко всему, что помогает или мешает прогрессу человечества, то значит мы заблудились в пустыне Сахаре, и нам нужно постараться из неё выбраться. Теперь поглядите, вот и доктор, неизменный наш добрый друг, он трудится над своим словельём, карцует над буквой Д и счастлив у себя дома со своей женой. А вот и старый вояк, она очень притихла, и отнюдь не имеет такого влияния, как в былое время. А вот я вхожу в деловую контору в Темпле и вижу, погружённый в работу, сидит за столом дорогой мой стрена Трэдлс, и волосы его там, где они ещё сталис, ещё более непокорны, чем раньше, хотя их постоянно приминает адвокатский парик. стол его завален бумагами оглядевшись вокруг я говорю если б теперь тредл с клерком у вас была софия ей было бы немало работы пожалуй вы правы дорогой коперфилд но какое это было прекрасное время там в холборн-корт правда когда она вам говорила что вы станете судьёй но тогда об этом ещё не говорили повсюду Во всяком случае продолжает Тредлс, если я когда-нибудь им стану, ведь вы знаете, что это так. Так вот, дорогой Коперсилд, когда я им стану, я расскажу о предсказании Софии, как обещал ей. Мы идём с ним рукообруку. Я иду на семейный обед к Тредлсу. Сегодня день рождения Софии, и по дороге Тредлс говорит о своём счастье. Право Дорогой мой Коперфилд я достиг того чего так страстно желал его преподобие хорс получил повышение оклад в 450 фунтов в год оба наших сына учатся в прекрасной школе они хорошие ребята и обратили на себя внимание успехами в науках Три сестры Софьи очень удачно вышли замуж ещё три сестры живут с нами остальные три девушки после смерти миссис Кроулер ведут хозяйство его преподобия Хоруса и все они счастливы исключая, подсказал я. Исключая красавицу, продолжал Трэдлс. Да, к несчастью она вышла замуж за такого бездельника, Она ослепила я своим блеском и пленила с первого взгляда. Но теперь, когда она с нами и мы от него отделались, я надеюсь, что всё пойдёт хорошо. Дом треддлса, один из тех домов, во всяком случае, он мог им быть, в которых он и Софи мечтали поселиться, гуляя по вечерам в былые времена, дом большой. Но Тредл хранит свои бумаги в комнатке при спальне, а свои башмаки вместе с бумагами. И оба они. Он и Софи живут наверху. А лучшие комнаты уступили красавице и другим сёстрам. Ни одной свободной комнаты в доме нет, ибо большая часть девушек по тому или иному поводу проживает с ними, а эти поводы невозможны счесть. И теперь здесь целые вот отаги девушек и когда мы входим они так же бросаются к двери и душа трепелса в объятиях здесь обедняшка красавица Вдова с маленькой дочкой, которая переселилась сюда на постоянное жительство, здесь за обеденным столом в день рождения Софии собираются три замужние сестры с мужьями, братем мужей, кузеном одного мужа и сестра другого мужа, которая, кажется, помолвлена с упомянутым кузеном, и Трэдлс, как патриарх, восседает в одном конце стола. это все тот же самый милый добряк Тредлс, а Софи смотрит на него сияющими глазами с другого конца стола, который сверкает, но уже не британским металлом.